Глава 76. Бункер 18. Лукас балансировал на перевернутой мусорной корзине. Пальцы ног прогибали мягкий пластик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 Пальцы Лукаса едва не выпустили пыльную крышу сервера, когда вошел Бернард. Глава Айтина смешливо посмотрел на него снизу вверх. «Ты туда никогда не пролезешь», – сообщил он, рассмеялся и закрыл дверь. Запоры щелкнули, панель доступа пискнула, а красная лампочка возобновила охрану комнаты. Лукас оттолкнулся от пыльного сервера и спрыгнул с корзины. Пластиковое ведро прокинулось и покатилось по полу. Лукас вытер руки сзади о комбинезон и заставил себя засмеяться. «Мне показалось, я ощутил какой-то запах», — пояснил он. «Вам не кажется, что здесь попахивает дымом?» Бернард принюхался. «Мне всегда кажется, что здесь в воздухе какая-то дымка. И никакого запаха я не чувствую, только горящие серверы». Он сунул руку в нагрудный карман и достал несколько сложенных листов. «Держи. Письма твоей мамы. Я ей сказал, чтобы она передавала их через носильщиков, а я буду относить тебе». Лукас смущенно улыбнулся и взял письма. «Я все же думаю, что вам следует спросить насчет...» э... Он взглянул на вентиляционную решетку и понял, что спрашивать в механическом уже некого. Судя по последним новостям, услышанным по рации, Симс и его люди зачищали территорию. Десятки людей были убиты, втрое или вчетверо больше оказались под арестом. Для их содержания под стражей готовились жилые помещения на средних этажах. Судя по всему, чистильщиков теперь хватит на много лет». «Я поручу кому-нибудь из новых механиков с этим разобраться», – пообещал Бернард. «Кстати, я хотел с тобой кое-что обсудить. Предстоит массовый перевод из «Зеленых в синие», когда мы начнем переселять фермеров в «Механический». «Что ты думаешь о Сэмми? Сможет ли он возглавить весь отдел?» Лукас кивнул, читая письмо. «Назначить Сэмми главой «Механического»?» Кхм, «Думаю, он для этого слишком квалифицированный специалист, но кандидатура идеальная».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 «Ужин тебе принесут через пару часов». Пожелания у Лукаса имелись. Он хотел сказать, что готов, что уже достаточно пропитался ужасом своей будущей работы и выучил все необходимое, не сойдя с ума. Не мог бы он просто вернуться домой. Но отсюда выхода уже не было. Лукас сам об этом догадался. «Ну, я бы хотел почитать что-нибудь еще». То, что он обнаружил в 18 сервере, мучило его.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 «Это дело Вилкинса», – сообщил Лукас, пристально наблюдая за Бернардом. «Джорджа Вилкинса». Лицо босса окаменело. Усы повисли, как опущенный занавес. Лукас кашлянул. Того, что он увидел на лице Бернарда, было почти достаточно. «Джордж умер пару лет назад в механическом», – начал было Лукас. «Я знаю, как он умер. Почему ты хочешь увидеть эту папку?» «Ну, просто любопытно. У меня есть друг, который...» «Имя друга?» Бернард убрал руки с живота и сунул их в карманы. Отошел от шкафа, шагнул к Лукасу. «Что?» «Этот друг имел какие-то отношения с Джорджем?» «Насколько близкие отношения их связывали?» «Ну нет, я ничего такого не знаю. Слушайте, если это так серьезно, забудьте про мой вопрос». Лукас только хотел спросить, почему он это сделал. Но Бернард, похоже, намеревался ответить ему безо всяких вопросов. «Это очень серьезно». Джордж Уилкинс был опасным человеком. Человеком с идеями. Из тех, кто нашептывает их другим, кто отравляет людей вокруг себя. Что? В каком смысле? Тринадцатый раздел правил. Изучи его. Восстания начнутся немедленно, если мы позволим действовать людям вроде него. Бернард опустил подбородок, внимательно глядя поверх очков, и рассказывал правду сам, безо всяких уловок, придуманных Лукасом. —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 Мы начали узнавать от носильщиков о планах по расширению шахты, о прокладке горизонтального штрека. Как тебе известно, горизонтальные штреки запрещены. Да, разумеется. Лукас представил, как шахтеры из 18-го бункера пробивают штрек и натыкаются на шахтеров из 19-го. Возникла бы, прямо сказать, неловкая ситуация. Я долго говорил со старым руководителем механического. Он положил конец этой чепухе.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 но эти предметы стали еще драгоценнее, когда он узнал, что она все еще жива. «Нынешнее восстание было пустяком по сравнению с предыдущим», – поведал Бернард. «Но даже после того восстания все удалось постепенно сгладить, ущерб ликвидировать, а людей заставить обо всем забыть. То же самое будет проделано и сейчас, тебе ясно?» «Да, сэр. Превосходно. Итак, это все, что ты хотел почерпнуть из той папки?»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 Лукас посмотрел на тяжелую стальную дверь за спиной Бернарда. «Пожалуйста, я хочу, чтобы вы меня выпустили». «Наружу?» Лукас раздраженно кивнул. По щеке стекала струйка пота, щекоча кожу. Он неожиданно испугался этого человека, который теперь еще больше напомнил ему отца. «Пожалуйста», — попросил он. «Просто я... я тут сижу как в клетке. Пожалуйста, выпустите меня». Бернард кивнул. Щеки у него дергались. Казалось, он вот-вот заплачет. Лукас никогда не видел у него такого выражения лица. «Шериф Биллингс, вы меня слышите?» Рука Бернарда вынырнула из кармана и поднесла рацию к печально опущенным и подрагивающим усам. «Я на связи, сэр», – послышался в ответ голос Биллингса. Бернард щелкнул переключателем. «Вы слышали этого человека?» – произнес он, не вытирая слезы со щек. Лукас Кайл, инженер IT первого класса, сказал, что хочет выйти.